Глава двенадцатая Неделю горела душа Ильи, когда писал он образ великомученицы Анастасии. Неуставно писал, а дал ей белую лилию в ручку, как у святой Цицилии в Миланском соборе. Смотрела Анастасия, как живая! Дал ей Илья глаза далекого моря и снежный блеск белому покрову девства. Радостный Илья стал. Все дни смотрела она на него кротко. Зашли господа посмотреть работу. Удивился барин, что готово. Не смея взглянуть, подал Илья своей госпоже икону. "Ах, как чудесно!" сказала она и по-детски сложила руки. "Это чудо!" Вбирал Илья в свою душу небывающие глаза звёзд. "Сказал барин: "Теперь вижу ты, Илья, «Мастер Заправский, говори, что тебе дать в награду!» Увидал Илья, как она на него смотрит, и сказал, «Больше ничего не надо!» «Не понял, барин спросил, — не было от меня тебе никакой награды, а ты, говоришь, чудак, больше не надо!» Смотрел Илья на госпожу свою, на ее бледные маленькие руки, все жилки принял в себя. «Мастер Заправский, говори, что тебе дать в награду!» Все бледно-розовые ногтотки на пальцах и тёмные бархатные брови принял тёмные радуги над бездонным морем и синие звёзды, которые не встречал ни на одной картине по галерее, вливал в себя неземное, чего никогда не бывает в жизни. Вы здесь и живёте? спросила она глазами. Поднял Илья глаза, сказал: "Да, здесь хорошо работать". Удивился на него барин, что это отвечает. А она осматривала почерневшие стены, сволизавшие паклей и повешенные работы. Увидала цветочницу, маленькую люческу, спросила, а кто это, какая миленькая девушка. Вспыхнул Илья под ее взглядом, сказал смущенно, так, цветы продавала у собора. Посмеялся барин. Тихоня, а то же! Толкнула Илью в сердце. Не помни себя, рванул он холстик и подел ей. Нравится вам? Возьмите, барыня. В первый раз назвал её так. Потом, когда вспоминал всё это, краснел, думал: "Не для неё это слово, для неё обида". Она посмотрела, будто залила светом: "Оставьте у себя, мне не надо". Все краски и все листы пересмотрела она. увидала мученика прекрасного юношу Себастьяна в стрелах смотрела, будто молилась. По преданию римский воин Себастьян за тайную принадлежность к христианству был подвергнут пытке. Легионеры стреляли в него из лука. Легенда послужила сюжетом многочисленных художественных полотен кисти Пьетро Перуджино, Тициана, Рибейры и других. И Илья молился пресветлому, открывшемуся в ней лику. Говорила она пение, слышал он, обращала к нему глаза, сладостная мука томила душу Ильи. Ушла она, и осталась мука сильнее смерти. Упал Илья на колючий войлок, жесткое свое ложе, сдавил зубы и облился слезами, говорил в стонах Господи, На великую муку послано мне испытание, знаю, не увижу покоя и нет у меня жизни. Так пролежал до вечера в сладкой муке. А к вечеру пришли от двора двое, лукавый и казачок с пилька быстрой. И принесли деревянную кровать на кривых ножках, два стула, тюфяк из морской травы и пузатую этажерку. — сказал Спирька. — Так, Илья Теренч, сама барыня приказала. А лукавый лука прибавил. — У него, говорит, не комната, а конура собачья. Плывет те счастья, Илья. Масля на коту настало. До Мяконького добрался. — Понежишься, гляди, подушку вырежешь с одеялом. Потрогали пальцами картинки, посмеялись над барином. К солтерём ты его зачитал, Илья. Образами накроешь. Не сказал им Илья ни одного слова, остался стоять, закрыл руками лицо, повторял мыслями: "Сама барыня приказала". Смотрел в темноту ночи и видел её светлую госпожу свою. Менялось её лицо и смотрела из темноты великомученица прекрасная Анастасия. И она менялась, и светились несбыточные глаза два солнца. В сладкой радости муки упал Илья на колени, припал губами к старому полу, где она стояла, и целовал доски. Всю ночь метался Илья по своей каморке, выходил на крыльцо, слушал, как стрекочет кругом кузнечки в деревьях, как оставшиеся за морем цикады. Спрашивал темноту тоску, что же Стало светать. Взглянул Илья на присланную кровать, не лёг. Жутко было ложиться на посланное ею, будто совершить святотатство. Лёг на войлок и заснул крепко. Проснулся, только-только подымалось за прудами солнце. Пошёл на плотину, прошёл дальше к проточку. Пошёл дальше по монастырской дороге. Лесом шёл, пел. Охватывало его радостно тишь лесная. Отозвалось в светлом утре в чвоконье и посвисте красногузах дятлов и в гулком эхе разгульное. И запел Илья гулявую лесовую песню: Одную и в южина не берёт, в южина до да метелуга не метёт. Радость неудержимая закрутила Илью, Бил он палкой по гулким соснам и пел, и по сторонам отзывалась гулко и далеко: "Ай, вы юга, метелью заметай". Кончился лес, и увидал Илья белый монастырь над нырлий с золочёными главами репами. Стал Илья на бугре и смотрел жадным берущим взглядом на белый простень собор смотрел на полдень Свистнул и пошёл в монастырь. Сказал казначею: "Хочу расписать вам стену на полдень Георгий со змеем. Хлопочите у барина, а я хоть завтра". Обрадовалась казначея, знала, как благолепно расписал Илья церковь в Лепунове. А через месяц молодой Георгий на белом коне Победно разил поганого змея в броне, с головой как бы человек. Дивно прекрасен был юный Георгий, не мужеского и не женского лика, а как ангел в образе человека с бледным ликом и синими глазами звездами. Так был прекрасен, что послушницы подолгу простаивали у той стены и стали видеть во сне. И пошло мальвой по округе, что на монастырской стене живой Георгий и даже движет глазами.